— Да, Виктория Николаевна действительно приходится ему с вояченицей. Это глупо отрицать. Но она с мужем живет в Германии. У него есть сведения, что раньше следующего лета они в Москву не вернутся. — А у нас есть сведения, что она сейчас в Москве, причем два дня прожила у вас. — Кто это говорит? Светлана? — Да слушайте вы ее больше. С Дениса слетел весь лоск. Теперь он орал, брызгая слюной. «Безобразие! Вы даже проверить ничего не удосужились. Сразу хватать, сразу арестовывать. Ничего я не знаю. Никто у меня не жил. Сперва докажите!» Следователь молча показал ему паспорт. Сначала в закрытом виде, потом в открытом. Денис замотал головой. «Ну и что, и что? Может, вы его в другом месте нашли?» «Денис Григорьевич, есть вещи, которые глупо отрицать. Своя чиница жила у вас. Именно поэтому вы отослали на эти дни домработницу. Есть несколько свидетелей, которые независимо друг от друга показывают, что она была в эти дни в Москве. Причем этим людям нет никакого смысла врать и подставлять вас. — Ну, хорошо, — Денис немного сбавил тон, — предположим, что она и впрямь приехала в Москву. — Ну и что? Причем здесь я? Причем здесь моя жена? К чему вы клоните? «Ваша жена виделась со своей сестрой?» «Когда она вернулась домой 18 ноября, сестра была еще у вас?» «Не понимаю, не желаю понимать, что вы говорите». «Где сейчас живет Виктория Николаевна?» «Я понятия не имею. Оставьте меня в покое, вы сами не знаете, чего хотите». Следователь убрал паспорт в ящик стола и задвинул его. «Хорошо». Мне хотелось бы только получить прямой ответ. Жила у вас, Виктория Николаевна, да или нет? Нет! И вы подпишете эти показания? Подпишу и напишу заявление. Думаю, что есть и повыше вас начальство. Пусть они разберутся, на каком основании... Его увели. Супруги Мухины, Марина Павловна и Николай Евгеньевич, встретили следователя без энтузиазма. Час был поздний, они собирались лечь спать. На осторожный вопрос, не получали ли они извести от старшей дочери, отец только плечами пожал. Они редко пишут. Но Марина Павловна выглядела странно. Она покрылась розовыми пятнами и явно хотела что-то сказать. Отослав мужа в спальню, она уединилась со следователем на кухне и потребовала сказать, почему он спрашивает о Вике. «Вы знаете, что она в Москве?» — ответил вопросом следователь. «Да, знаю. Я сама ее вызвала». И Марина Павловна твердо и уверенно рассказала, что в последнее время чувствовала себя нехорошо, написала дочери, попросила ее по возможности приехать. Та сдержала слово, но она скрывает от Николая, что Вика приехала. Не хочет, чтобы он тревожился. Может, она ничем серьезным не больна? «Где она живет?» — поинтересовался следователь. Женщина почти весело развела руками. «Адреса не знаю. уж вы меня простите. У какой-то подруги. А что, в чем дело?» «Значит, Денис Григорьевич не сказал вам, что последние дни она жила у него?» Улыбка медленно исчезла с ее лица. Женщина смотрела на следователя, словно пытаясь понять. Шутит он, или говорит правду, и, наконец, выдавила «Господи!» Да неужели у них с Викой опять началось? Через полчаса следователь знал все. Женщина запальчиво рассказала о звонке Романа, о том, что всем решила врать, будто старшая дочка приехала в Москву, хотя сама она ни секунды так не думала. Если бы Вика была здесь, да еще с 25 октября, как говорит Роман, да неужели бы она не приехала к матери? что ей не хотелось разрушать семью, и она решила выгородить дочь, что Денис когда-то считался женихом Вики, и, наверное, лучше было бы, если бы он женился на ней, а не на Ларисе. Они с Ларисой совершенно не подходили друг другу, что она все годы надеялась, что между Денисом и Викой все кончено, те даже слова лишнего между собой не говорили, ей казалось, что они терпеть друг друга не могут. «Так это ради Дениса Вика, дура, приехала в Москву. Значит, она здесь? Теперь я начинаю понимать, почему Лара, почему Лара...» Женщина задыхалась от слез, но все еще старалась говорить тихо, чтобы не привлечь внимание мужа. «Какой ужас!» И этот наглец еще удивлялся, почему его жена покончила с собой. «Она не покончила с собой». Следователь поднес женщине воды, но та оттолкнула стакан и с яростными глазами встала. «Вы что хотите сказать? У нас есть все основания считать, что вашу дочь убили». Марина Павловна посмотрела сквозь него, взяла чайник, налила воды, поставила его на плиту, чиркнула спичкой. Она двигалась механически, вряд ли осознавая, что делает». Но когда следователь обратился к ней с просьбой припомнить адреса всех родственников и московских подруг Вики, та резко повернулась. Спички упали на пол и рассыпались. Вика не могла этого сделать, — процедила она. — Возможно. — Но теперь, Марина Павловна, придется это доказывать, — объяснил следователь. Кроме того, она важный свидетель. — Давайте начнем с самого простого — «Старшая дочь жила отдельно?» — так и внула. «Дайте для начала ее адрес». Следователь нажимал звонок. Он слышал, как тот цокает и заливается соловьем, но ему никто не открывал. В замочной скважине было темно, ключ изнутри не торчал. Но счетчик на приборном щитке вертелся, причем довольно быстро. В квартире кто-то был, Во всяком случае, в ней в данную минуту пользовались бытовой техникой. Следователь переглянулся с помощником. «Открываем?» Тот достал ключи. Ими снабдила их Марина Павловна. Но она уверяла, что в квартире сейчас никого нет. Ей ли не знать? Как только Роман вселил в нее какие-то сомнения, она сразу позвонила туда по телефону. Звонила несколько раз. Никто не брал трубку ни разу. Она хотела поехать с ними, но ее удержали от этого шага. Куда разумнее будет остаться и присматривать за больным мужем? И эта обычно самоуверенная женщина была так пришиблена, что даже не возразила. В прихожей было темно и пахло, как в бане, теплой сыростью. Слабый голубой свет пробивался только из-за одной двери, но это был скорее свет экрана телевизора, чем лампы. Когда мужчины заглянули туда, они сразу увидели обитательницу квартиры. Та лежала на диване, подложив под спину подушку, заломив руки за голову и смотрела какой-то фильм, почти полностью убрав звук. Следователь протянул руку и включил свет. Женщина не пошевелилась. Она продолжала смотреть фильм, хотя ничего захватывающего на экране в этот миг не происходило. Ее худая смуглая рука, заброшенная за голову, была неподвижна. На тумбочке рядом с диваном стояла большая кожаная сумка. Пока помощник следователя пытался привести в себя Мухину, тот, ни к чему не прикасаясь, рассматривал предметы на тумбочке. Пузырек из-под лекарства, уже знакомый следователю, пустой, как и в случае с Васильковской. Развернутая глянцевая книжечка — Билет на самолет компании Люфтганза, просроченный на 18 ноября. Несколько тетрадных листов в клеточку, аккуратно сложенных пополам. Он взял их, развернул и больше ничего уже не видел и не слышал. Письменные показания на семи листах. Даты, факты, имена. Только начинались они почему-то с 12 июля 1976 -го года. Я вызову скорую сказал помощник, бросив попытки привести Мухину в чувство. Следователь едва оторвался от показаний и бросил на женщину косой взгляд. «Давай сюда всю группу. И скорую тоже. Только боюсь, что уже поздно». Она тут в конце проставила не только число, но и время, когда приняла лекарство. Почти четыре часа назад. Педантичная дама. Он раскрыл ее сумку и заглянул туда. Вдохнул запах сладких, приторных духов, от которых сразу начинала болеть голова. Вытянул какую-то грязноватую розовую трепицу, Оказалось, что это купальник. Следователь недоуменно его повертел и отложил в сторону. Вынул из сумки яркий газовый баллончик, тот сразу бросался в глаза. — Точно такой же, — сказал он, держа баллончик за донышко и крышку, — поворачивая его к свету, и сразу проверьте, есть ли на ней краска».